Глава сороковая. Зелёный мыс. Инженер Брунс сидел на каменной веранде дачи на зелёном мысу под большой пальмой на крахмаленные листья, которые бросали острые и узкие тени на бритый затылок инженера, на белую его рубашку и на гампсовский стул из гарнитура генеральши Поповой, на котором томился инженер, дожидаясь обеда.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 Осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой агравий. — Мусик, иди сюда! — закричал испуганный инженер. — Смотри, что делается! Встаньте, я вас прошу, ну, умоляю вас! — Не встану! — повторил отец Федор. На веранду выбежала Мусик, тонко разбиравшаяся в интонациях мужа. Завидев даму, отец Федор, не подымаясь с колен, проворно переполз поближе к ней, поклонился в ноги и зачистил. — На вас, матушка! — «На вас, голубушка, на вас уповаю!» Тогда инженер Брунс покраснел, схватил просителя подмышки и на ту поднял его, чтобы поставить на ноги, но отец Федор схитрил и поджал ноги. Возмущенный Брунс потащил странного гостя в угол и насильно посадил его в полукресло Гамсовское, отнюдь не из Воробьяниновского особняка, но из гостиной генеральши Поповой. «Не смею!» — забарматал отец Фёдор, кладя на колени попахивающий керосином пиджак булочника. — Не осмеливаюсь сидеть в присутствии высокопоставленных особ. И отец Фёдор сделал попытку снова пасть на колени. Инженер с печальным криком придержал отца Фёдора за плечи. «Мусик — Мусик, — сказал он, тяжело дыша, — поговори с этим гражданином. Тут какое-то недоразумение. Мусик сразу взяла деловой тон. — В моём доме!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 Двадцать рублей за прекрасный гостиный гарнитур? Мусик! Ты слышишь, это все-таки псих. Ей богу, псих! Я не псих, а единственно, выполняя волю, пославший жены. — О, черт! — сказал инженер, опять ползать начал. Мусик! Он опять ползает! же цену! Стенал отец Федор, осмотрительно бясь головой о ствол араукарии. Не портите дерево, чудак вы человек!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 В тот момент, когда инженер, обмотав косточку папиросной бумагой, поднёс гусиную ножку к розовому рту, в окне появилось умоляющее лицо отца Фёдора. — Не корсти ради, — сказал мягкий голос. — Пятьдесят пять рублей. Инженер, не оглядываясь, зарычал. Отец Фёдор исчез. Весь день потом фигура отца Фёдора мелькала во всех концах дачи. То выбегала она из тени криптомерий, То возникала она в мандариновые рощи, то перелетала через черные дворы трепеща, уносилась к ботаническому саду. Инженер весь день призывал Мусика, жаловался на психа и на головную боль. В наступившей тьме время от времени раздавался голос отца Федора. «138 — Сто тридцать восемь! — кричал он откуда-то с неба. А через минуту голос его приходил со стороны дачи Думбасова. «141 — Сто сорок один! — предлагал отец. — Некорости ради, господин Брунсотокма.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 Отец Фёдор велел возниться от жарцу в башлыке подождать и отправился за мебелью. — Принёс деньги я, — сказал отец Фёдор. — Уступили бы малость. «Мусик — Мусик! — застонал инженер. — Я не могу больше! — Да нет, я деньги принёс, — заторопился отец Фёдор. — Двести рублей, как вы говорили. — Мусик, возьми у него деньги, дай ему стулья, и пусть сделает всё это поскорее меня мигрень!» Цель всей жизни была достигнута. Свечной заводик в Самаре сам лез в руки. Бриллианты сыпались в карманы, как семечки. Двенадцать стульев один за другим были погружены в фургон. Они очень походили на воробьяниновские. Стою только разницей, что обивка их была не ситцевая в цветочках, а репсовая, синяя в розовую полосочку.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 Лошади, борясь с ветром, медленно приближались к махин Джауре. Куда хватал глаз, свистали и пучились мутные зеленые воды. До самого Батума трепалась белая пена прибоя, словно подол нижней юбки, выбившейся из-под платья неряшливой дамочки. «Стой!» — закричал вдруг отец Федор Возница. «Стой, мусульманин!» И он, дрожа и спотыкаясь, стал выгружать стулья на пустынный берег.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 И зверский ударил топориком по спинке. Стул опрокинулся, не повредившись. «Ага — Ага! — крикнул отец Фёдор. — Я тебе покажу! И он бросился на стул, как на живую тварь. Вмиг стул был изрублен в капусту. Отец Фёдор не слышал ударов топора о дерево, о репс и о пружины. В могучем рёве шторма глохли, как в войлоке, все посторонние звуки.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 шелковые чулки и необандероленный сухумский табак, потащился к вокзалу и затерялся в толпе носильщиков.